Жан-Поль Дюбуа. Не все люди живут одинаково. Посвящается Элен, а также Цубаки Артуру и Луи, а также Винсенту Ланделю, по которому я скучаю, и памяти Жана Мишеля Тараскона и Мишеля Рамона. Всё это заставляет задуматься о веренице дней, которые ничто не могло придать ни формы, ни направления, которую ничто не оживляет. Никто не населяет и в которой ничто не имеет смысла. Розалинда Краус. Забыть бы этот день. Проиграл сегодня на бегах 10 долларов. Вот незадача. Да лучше бы сунул хрен в блин с кленовым сиропом. Чарльз Боковски. Снег шёл целую неделю. Я смотрел из окна на ночь и слушал холод. Здесь холод рождает шум. Такой особенно неприятный гул, создающий впечатление, что само здание, стснутое ледяным кольцом, мучительно стонет, страдая от боли, вызванной сокращением тел под влиянием низкой температуры. В этот час тюрьма спит. Спустя некоторое время начинаешь привыкать к её метаболизму, и можно слышать, как она дышит в темноте, словно большое животное, иногда кашляет и даже рефлекторно сглатывает слюну. Земля ма поглощает нас, переваривает. И вот мы, скорчившиеся в её брюхе, затаившиеся в пронумерованных складках её кишок, притихшие между двумя её рвотными позывами, спим и живём, как только можем. Исправительное учреждение города Монреаля, называемое Бордо, поскольку было построено на территории одноимённого квартала, расположено на бульваре Гоуэн-Вест 800, прямо возле реки Ривьер-де-Перери. 1357 заключённых. 82 человека придали казни через повешение до 1962 года. До того, как здесь соорудили этот оплот неволи, местечко очевидно было чудесное. Всё как полагается: берёзы, клёны, яркие метелки уксусного дерева и высокие травы, и следы непогонных зверей среди высоких трав. Из этой фауны сейчас выжили только мыши да крысы. И таковавших неприхотливая натура заселили замкнутый мирок запертого в клетку страдания. Они, судя по всему, превосходно приспособились к обстановке места лишения свободы, и их полчища заселили все уголки здания. Ночью отчетливо слышно, как грызуны неутомимо трудятся в камерах и коридорах. Чтобы преградить им путь, мы засовываем смятые газеты или тряпки из старой одежды в щели под дверями или кладём их перед вентиляционными люками. Ничего не помогает. Они проникают куда угодно, проползают, протискиваются и делают своё чёрное дело. Тип камеры, в которой я живу, прозвали кондо, что означает квартира. Такого иронического названия это помещение удостоилось по той причине, что оно немного просторнее, чем обычная камера, в которой всё, что оставалось в нас человеческого, приходилось ужимать на территории в 6 квадратных метров. Две кровати, стоящие одна напротив другой, два окна, две прибитые к полу табуретки, две полки у умывальника и унитаз. И я делю это помещение с Патриком Хортоном, громадным детиной размером в полтора человека, который вытатуировал историю своей жизни на спине. о историю своей любви к мотоциклам Harley-Davidson на плечах и груди. Патрик ждёт сюда по делу об убийстве одного из ангелов ада, принадлежащего к Монреальскому чаптеру. Его расстреляли на полном ходу соратники, которые заподозрили его в сотрудничестве с полицией. Хортона обвиняют в том, что он участвовал в этой казни. учитывая внушительные габариты и принадлежность к мотоциклетной мафии, имеющей в активе длинный список убийств и преступлений. Всё теремное народонаселение почтительно расступается перед моим соседом, как перед каким-нибудь кардиналом, когда он прогуливается по коридорам сектора Б. А поскольку все знают, что я делюсь с ним уединение нашей камеры, я пользуюсь таким же уважением, как и этот местный нунций. Вот уже две ночи подряд Патрик стонет во сне. У него разболелся зуб, по судя по стреляющей боли, там образовался абсцесс. Хортон несколько раз жаловался охраннику, и тот в конце концов принёс ему телено. Когда я спросил, почему же он не запишется на приём к дантисту, он ответил: "Никогда. Если у тебя дупло в зубе, здесь эти сукины дети не будут ведь тебя лечить. Выдернутый всё. А если два зуба больные, оба выдернут. Мы соседствуем уже 9 месяцев. и получается, скорее, неплохо. Оба по прихоти капризной судьбы оказались здесь примерно в одно и то же время. Почти сразу Патрику захотелось узнать, с кем же ему предстоит делить одно очко в клазете. И я рассказал ему свою историю бесконечно далёкую от жизни ангелов ада, которые контролируют весь наркотрафик нашей провинции и без малейших колебаний развязывают войны, сопровождающиеся вонью бензина и рёвом мотоциклов, как, например, та, которую они начали против своих извечных врагов. Рок машин. В этой войне с 1994 по 2002 год в Квебеке погибло 160 человек. Потом рок машины влились в клуб Бандитос, который вполне оправдывает своё название, но тем не менее тоже понесли потери. Восемь трупов. Все члены группировки были небрежно разбросаны по четырём машинам, оставленным бродком. Все машины были зарегистрированы в провинции Онтарио. Когда Патрик узнал, за что меня посадили, он заинтересовался моей историей с доброжелательностью специалиста, наблюдающего за первыми неуклюжими попытками ученика. Едва я закончил своё бесхитростное повествование, он почесал мочку уха, изъеденную алой коростой. Когда это увидел, я и не подумал бы, что ты способен на подобные штуки. Всё правильно ты сделал, это точно, отвечаю, я бы его вообще убил. Может быть, в конце концов я именно этого хотел, и по словам свидетелей, так бы и сделал, если бы шестеро решительных мужчин не объединились, чтобы удержать меня. По правде сказать, помимо того, что мне рассказывали, я особенно ничего и не помню по поводу самого происшествия. Моя память, казалось, полностью стёрла все загруженные данные вплоть до момента, когда я очнулся после наркозной палаты отделения скорой помощи. Да бля, я бы убил этого гада из таких кишки надо выпускать. Его пальцы по-прежнему теребили горящее ухо. Он тяжело переминался с ноги на ногу. Охваченный смутным гневом, Патрик был уже практически готов пройти сквозь стену, чтобы завершить работу, которую я начал, и как он считал, запорол. Когда я видел, что он вот так ревёт, расчёсывая воспалённую кожу, я вспоминал знаменитое высказывание антрополога Сержа Бушара, специалиста по культурам американских индейцев: "Человек есть медведь, с которым что-то пошло не так". Войнона моя жена была индянкой из племени Алганкинов. Я много читал Бушара, чтобы узнать о ней побольше. Я был тогда ещё всего лишь невежественный и неуклюжий француз, который не имел почти никакого представления о способах установки вигвама, о священных и мистических правилах заготовки табака, а важной для понимания сути легенды о еноте, о преддервиницком утверждении о том, что человек произошёл от медведя, и об истории, которая объясняет, почему у карибу белая шерсть на горле. В эту эпоху тюрьма была для меня всего лишь абстрактным теоретическим понятием, злой шуткой судьбы, выкинувшей кости таким образом, что вам приходится некоторое время провести на поле тюрьма, а на поле И этот мир, пронизанный невинностью, казался незыблемым и вечным, как иму отец, Йохан Хансен, играющий на струнах и в сердцах людей, и на клавишах хаман таргана в протестантском приходе, притопленным потоками благословенного асбеста, как войнонам опаши со своей алганкенской прелестью, выписывающие круги на самолётике такси Бивер, чтобы неспешно развести всех клиентов по побережью всех северных озёр, как моя собака Нук которая только-только родилась и смотрела на меня большими чёрными глазами, как на начало и конец всего сущего. Да, я любила то время, уже давно прошедшее, когда трое моих родных покойников были ещё живы. Мне так хотелось бы вновь обрести сон, не обращать внимания на крыс, не чувствовать больше запаха немытых мужских тел, не слушать завывания зимы через стекло, не заставлять себя есть бурую курицу сваренную в жирной воде. Не бояться быть забитым до смерти за неосторожное слово или панишку табака, не быть вынужденным мочиться в раковину, потому что после определённого часа заключённые не имеют права спускать воду в унитазе. Не видите ежедневно, как Патрик Хортон спускает штаны, садится на толчок и испражняется, рассказывая мне при этом о цилиндро-поршневой группе своего Харлея, который, когда тормозил, дрожал словно в лихорадке. каждый сеанс дефикации он усердно трудится и одновременно общается со мной так спокойно и расслабленно, что создаётся впечатление, его мыслительный и речевой аппарат полностью отсоединён от ректальной деятельности. Он даже не пытается как-то модулировать звук выходящих газов. Завершая процесс, Патрик продолжает просвещать меня на предмет надёжности современных моторов на так называемом сален блоке, то есть резинометаллическом шарнире. Потом поправляет шорты с видом человека, вернувшегося после трудового дня, и раскладывает на сиденье свежую незапятнанную салфетку, призванную служить стульчиком, что для меня в душе означает что-то типа конец аудиенции или итамис айст. С миром изыдем, плотьи. Закрыть глаза. Спать. Это единственный способ выйти отсюда, спастись отгрыз Летом, став в углу того окна, что слева, я мог увидеть воды реверда Бири несущиеся на полной скорости к острову Буртон и к острову Бонфуан, чтобы влиться в реку Святого Лаврентия, которая их принимала гостеприимно и хранила в своей толще. Но этой ночью ничего не было видно. Снег скрывал всё, даже мрак. Патрик Хортон этого не знал, но в эти часы случалось, что меня навещали Вайнона, Йохан или Нук. Они входили, и я видел их столь же отчётливо, столь же детально, как тюремную убогость, въевшуюся в стены камеры. И они говорили со мной, и были совсем рядом, совсем близко. С того момента, как я потерял их, они свободно перемещались в моих мыслях, чувствовали там себя как дома, жили во мне, говорили то, что хотели сказать, занимались своими делами, пытались помочь разобраться в бардаке моей жизни. И всегда находили слова, побуждающие меня в конце концов успокоиться и уснуть. Каждый, как умел своими способами, своими стараниями поддерживал меня, никогда при этом не осуждая, особенно когда я попал в тюрьму. Они не больше моего понимали, что же на меня нашло и как так случилось, что жизнь порушилась в считанные дни. Да и приходили они не за тем, чтобы раскапывать причины несчастья, а не просто пытались восстановить нашу семью. Первые годы мне было ужасно трудно привыкнуть к той мысли, что теперь я живу вместе со своими умершими родными, что я могу без малейшего усилия услышать голос отца, как в ту пору, когда я был ребёнком. Мы жили в Тулузе, и мама нас любила. С войной неловкость рассеялась очень быстро, поскольку она загадочно ввела меня в этот загадочный алганкинский инфомир, в котором спокойно соседствуют живые и мёртвые. Она часто говорила, что нет ничего более нормального, чем допустить для себя возможность диалога с усопшими, которые живут сейчас в другой вселенной. Наши предки продолжают существовать, только по-другому. Поэтому их хоронят вместе с любимыми и нужными при жизни вещами, чтобы они могли по-прежнему заниматься привычной деятельностью. Мне очень нравилась хрупкая логика этого мира, пронизанного надеждой и любовью. Они отправляли на тот свет инструменты, которые при жизни здесь использовали их умершие владельцы, полагая, что там они смогут работать, и даже электроприборы непременно подойдут к напряжению и типа розетки невидимого мира. Что касается Нок, моей собаки, которая знала всё о времени, людях и законах зимы, и которая читала нас как открытую книгу, она просто приходила и ложилась рядом со мной, как всегда делала при жизни. Она нашла меня не прибегая к помощи шаманов, лишь по одному воспоминанию о моём запахе. Прошлась по суммеричной стороне и просто-напросто вернулась домой и легла возле меня, продолжив тем самым нашу совместную жизнь с того места, когда она была прервана. Я был отправлен в тюрьму Бордо в тот день, когда в Америке избрали Барака Обаму, 4 ноября 2008 года. Это был для меня долгий и мучительно тяжёлый день. Меня привезли в здание суда, я ждал в коридоре начала заседания, потом предстал перед судьёй Лоремье, который, несмотря на довольно доброжелательный тон при допросе, явно где-то витал. Его одолевали сны о каких-то посторонних мыслях. Мой депрессивный адвокат вёл дело просто фантастическим образом, называл меня Янсен, придумал мне какое-то скрытое шизоидное расстройство. Одним словом, было похоже, что он дело впервые увидел на суде или готовился по материалам досье кого-то другого. Бесконечное ожидание вердикта, который наконец пробовал судья Ларемье, сразу же забыв об этом вместе со всеми остальными членами суда. Мера наказания 2 года лишения свободы. Дорога из суда в бузилище под проливным дождём, пробки, приезд в тюрьму, процедуры идентификации, унизительный обыск. три сакамерника в комнате просторной как велосипедный гараж заткни дышло давай ко чумай поел да матрас прямо на полу среди коричневых какашек застоявшийся запах мочи поднос с едой буре курица чёрная ночь за месяц до того как барак Обама официально занял свои апартаменты в белом доме я тоже был переведён в моё новое обиталище то самое кондо которое мы и поны не делим с патриком хорттоном Благодаря этому переезду я был вырван из ада из залочного брюха сектора А, где насилие и агрессия наполняли все дневные и иногда и ночные. Здесь, хотя я и утомлялся от непрерывного потока слов и бурных эмоций соседа, но зато был защищён авторитетом и мощью, и жизнь стала более сносной. И потом, когда я слишком уж уставала от себя и невыносимого гнёта времени, достаточно было отрешиться и отдаться медленному и упорядоченному ритму тюремного расписания, подчиниться размеренной программе и её режиму дня. 7:00 подъём, камеры открываются. 7:30 завтрак. 8:00 деятельность по секторам. 11:15 дневной приём пищи. 13:00 деятельность по секторам. 16:15 вечерний приём пищи. 18:00 деятельность по секторам. 22:30 отбой. Камеры закрываются. Запрещается курить как внутри, так и на внешней территории заведения. Запрещённые предметы потребления: игровые приставки, компьютеры, мобильные телефоны, фотографии порнографического характера. Кровать должна быть заправлена до 8:00. Уборка каждое утро. до 9.00. Меня охватывает очень странное чувство от того, что я до такой степени управляем со всех сторон и при этом лишён какой бы то ни было ответственности. В течение 26 лет в районе Ахунсик, менее чем в километре от этой тюрьмы, для меня первое время очень мучительно было находиться так близко от дома. Я занимал весьма непростую должность суперинтенданта, то есть помесь консьержа с волшебником. Фактотома мастера на все руки, способного привести в порядок и наладить весь маленький мирок целиком. Сложную систему, состоящую из кабелей, труб, соединений, отводов, колонок, сливов, регулирующих приборов, маленький изменчивый мирок, который то и дело ломался, устраивал крушения, и неполадки, летел псу под хвост, создавая проблемы и требовал много знаний, умений, опыта, наблюдательности и порой немного удачи. В здании Эксельсиора я был чем-то вроде дес экс макина, бог из машины, латынь. Мне было доверено отвечать за обеспечение содержания, контроль функционирования этого жилого комплекса на 68 жилых владений. Все жильцы собственники квартир. В их распоряжении сад с деревьями и цветником, бассейн с подогревом объёмом 230.000 л воды, очищенной солью. Безобречная подземная парковка, собственная автомойка, спортивный зал, вестибюль зала ожидания и стойка ресепшена, комната для общих собраний, называемая форум, 24 видеокамеры и три вместительных лифта марки Кон. В течение 26 лет я проделал громадную работу, увлекательную вместе с тем нескончаемую, практически невидимую глазу, поскольку состояла она исключительно в том, чтобы поддерживать нормальной жизни обеспечение и бесперебойное функционирование коммуникаций для 68 помещений, которые изнашивались от времени и климатических явлений, а также устаревали. 9500 дней наблюдения, отслеживания, проверки. 9500 дней починки, налаживания, окружения по крыше, беготни по коридорам. 104 времени года, когда время от времени приходилось вдобавок к основным обязанностям помогать советам, утешать вдов, навещать больных или даже провожать покойников в последний путь, как порой раз бывало. И я полагаю, что причины жертвенности и самоотверженности, которые мне приходилось проявлять все эти годы, чтобы поддерживать на плаву эту конструкцию, коренятся в воспитании данным мне Йоханссоном Хансеном по профессии протестантским пастором. Заниматься подобными вещами, прикладывать при этом большие усилия, скрупулёзно вдаваться в детали, регулярно внимательно и тщательно выполнять неблагодарные задачи, по-моему, было вполне в духе реформации, таком, как её Хон прославлял в своих храмах. Я ничего не знаю о человеке, который сменил меня на посту, согласившись погрузиться во внутренности этой резиденции. Не знаю ничего и о том, что собой сейчас представляет Патроха Эксцельсиора. Знаю только, что очень скучаю по этому маленькому зателивому мирку на 68 квартире. Способному изобрести несчисленное множество забот, поломок и загадок, с которыми приходится разбираться. Случалось мне разговаривать с вещами и машинами, и я даже осмеливался верить, что и иногда удавалось меня понять. Сейчас мне остался только хорт, его зуб и его рычаги, шетуны и поршни. Я, который так долго содержал весь Эксельсиоры, управлял им, поддерживая в безупречном состоянии, Отныне вынужден довольствоваться умиротворяющим режимом дня моего нового обиталища. 8:00 деятельность по секторам, 16:15 вечерний приём пищи, 21:00 рассказ о деятельности ангелов ада, 23:00 отбой, камеры закрываются. Сегодня утром, едва проснувшись, Патрик позвал охранника и попросил назначить ему приём у дантиста. Боялся он этого больше, чем вооружённого налёта бандитов. Ночью щека раздулась и боль стала нестерпимой. Он метался взад-вперёд по камере, как насекомое, которое пытается выбраться из бокала. Хотя не затруднит убрать сегодня утром мою кровать. Мне правда так плохо от этого зуба. Я унаследовала это от отца, тоже страдал кариесом. Генетика, судя по всему. Что? Да откуда я знаю? Не доставай меня своими долбанными вопросами. Сегодня не тот день. Сранная сука зубодёр. И притом говорят, что у него рожа, как у Никлсона в том фильме про психов, который час. Этот придурок, наверное, сейчас всё дома дрочит перед тарелкой с говёном корнфлексом. Хочу тебе сказать, про этого Никлсона сраного в его интересах полечить меня по первому классу, а не то ж поверь я ему кишки выпустишь, сукиныму сыну, который час. Вот бардак. Для Патрика особенно в момент зубной боли весь мир делится на две категории людей, сильно между собой разнящиеся. Первая Те, кто понимает и ценят вокальные способности коленчатого вала Харледа Эвицона, и вторая более многочисленная обыватели, тупицы с пластмассовыми мозгами, которым надо выпустить кишки. Через 2 часа у меня будет свидание с неким Гэтаном Броссаром, чиновником уголовно-исполнительной системы в обязанности которого входит расследование дел о сокращении сроков тюремного заключения перед тем, как они будут переданы судье. Я уже раньше встречался с Броссаром. месяца 3-4 назад. В его внешности было что-то успокаивающее, вызывающее доверие, а скульптурно вылепленная физиономия, он напоминал Вита Мартинсена, окончательно убеждала, что он создан для доброжелательного и справедливого контроля над решениями. Наша первая встреча длилась недолго. Он даже не открыл папку, в которой документы и материалы суда. Наша сегодняшняя встреча носит абсолютно формальный характер. Рассматривайте её просто как первую попытку наладить контакт, господин Хансен. В свете тяжких проступков, которые вы совершали, мне, к сожалению, невозможно произвести рассмотрение прошения о вашем досрочном освобождении, даже при условии постоянного контроля с вашей стороны. Давайте увидимся через несколько месяцев, и если у отзыва о вашем поведении будет благоприятными, мы сможем, вероятно, что-нибудь обсудить. Брасар не изменился. Я заметил одну деталь, которая от меня в прошлый раз ускользнула. Гаэтану свойственно в те моменты, когда он не говорит, обнюхивать кончики пальцев. С каждым вздохом его ноздри расширялись, а затем словно успокаивались, распознав знакомые флюиды и манацы, и затем принимали привычную форму. Буду с вами совершенно откровенным, мисс Ехансен. Отзывы вы получили превосходные, и в соответствии с ними я должен передать ваше досье судье, а высказавшись положительно. Однако прежде всего вы должны убедить меня, что осознали всю тяжесть вашего проступка и что теперь в трезвом уме и трезвой памяти вы сожалеете о нём. Сожалеете ли вы о нём, мисс Ехансен? Без сомнения, мне следовало сказать то, что он ждал от меня: рассыпаться в извинениях, уверить, что испытываю страшное угрызение совести, исполнить ритуальный танец раскаяния, признаться, что всё произошедшее в тот день для меня совершенно необъяснимо, попросить прощения у жертвы за все причиненные ему неумоги и в конце всего этого действа покаянно склонить голову с выражением невыразимого стыда. Однако ничего из этого я не сделал. Ни слова не вырвалось из моих губ. Лицо моё осталось столь же бесстрастным, как железная маска. Более того, я едва сдержался, чтобы не признаться Виго Мартенсену, что искренне всего на свете я сожалею о том, что у меня не оказалось достаточно времени или побольше сил. чтобы переломать все кости этому мерзливому, самовлюблённому и подлому типу. Должен признаться, я ожидал от вас совершенно другого, Митти Хансен, более соответствующего обстоятельствам реакции, так сказать. Честно могу сказать, когда я читал ваше дело, когда изучал ваш жизненный путь, и ваше прошлое, для меня было очевидно, что вам здесь не место. Однако я опасаюсь, что вследствие вашего нежелания осознать свою ошибку, Вы будете вынуждены провести здесь ещё некоторое время. Это очень прискорбно, миссис Хансен. Каждый день, проведённый в этой тюрьме, является для вас уже лишним. Ждёт ли вас кто-нибудь там за её стенами? Ну как ему объяснить, что в этот самый момент никто на воле меня не ждёт, но наоборот, в этой комнате, где мы с ним разговариваем, рядом со мной Вайнона, Йохан и Нук, и они терпеливо ждут, когда же этот человек уйдёт. Я даже ощущаю их дыхание. Патрик возвращается из зубоврачебного кабинета, он протирает розовую слюну бумажным платочком, и его пока ещё не отпустил наркоз. Судя по всему, встреча с Никлсоном плохо кончилась. Этот говнюк вырвал его. Знало ведь я, бля, предупреждали, но этот хрен не оставил мне выбора. Он сказал, что не может ничего сделать, чтобы спасти мои зубы, что в добавок у меня огромный абсцесс. Показал мне какую-то херню на рентгене и сказал: "Ну, знец, видите, какой очаг инфекции". Не гундой сказал я ему: "Делай что нужно, но предупреждаю, если ты сделаешь, мне больно, ты труп". Тем количеством, которое он вкатил мне в десну, можно было усыпить целую грёбаную деревню, где я родился. Сам понимаешь, хрен его знает, когда я выйду, но когда я только окажусь на воле, найду этого сукиного сына и выпущу ему кишки. На эту ночь синоптики пообещали температуру -28°, градусов, по ощущениям 34 с учётом ветра. Через 4 дня, уже 25 декабря, Нилсон будет праздновать Рождество в окружении всей своей семьи. всех членов, которые по два ряда безупречных, белоснежных, заботливо отполированных зубов. Младшая ещё ходит к ортодонту и носит брекеты, и мать пообещает ей, что это последняя зима, которую она проведёт со всеми этими железками во рту. Множество шариков и забавных светящихся гирлянд будут мерцать и переливаться в его доме, как и во всех других домах города. в большом магазине станд распространять рождественские открытки с историями, чтобы втюхивать кредитные карты и в непостижимом балете все ненужные и надоевшие штуки извлечённые из небытия лишь затем, чтобы в него вновь идти, будут переходить из рук в руки, а в это время в всех радиоточках по случаю будет умело звучать All I Want for Christmas is You. А здесь с наступлением ночи паломничий пастырь в поношенном облачении прибежит, чтобы в торопях прочитать обязательное место для любителей преклонять колено, и сам в это не веря, пообещать, что каждый некогда вас сядет по правую руку от Создателя, а потом поскорее скроется, чтобы на клиросес наслаждение вдыха детский невинный запах мальчиков из хора. Что касается нас, неверных и несчастных мелких жуликов и загринелых преступников, Мы получим право на дополнительную порцию бурой курицы в собственном соку в сопровождении порции просроченной тягучей жидкости на основе кленового сиропа, принимая за еду, и я серьёзнейшим видом пожелал Патрику счастливого Рождества. Пережёвывая убиенную птицу, он ответил мне: "Отвезись от меня с этой хернёй".